Глава седьмая Страшные удары сотрясают двери опочивальни. Мать кричит мне не оборачиваться, но я не в силах удержаться. Оборачиваюсь как раз в тот момент, когда тяжелые двери слетают с петель и падают, похоронив под собой одного из стражников. В покое врываются, даже во сне, навеянном памятью Бруно, я вспоминаю слово из фильмов и компьютерных игр «зомби». Да, несомненно, это ожившие трупы. Некоторые основательно сгнившие, со свисающими ошметками плоти. Другие еще свежие, с ранками от ударов холодным оружием. Многих из зомби со свежими ранами я знаю. Боец в золотистой кольчуге с отрубленной топором частью черепа – это Легнам, личный телохранитель короля. Рядом с ним, одетый в ночную рубашку, здоровяк со вспоротым животом – страж Дисмос. Его, очевидно, застали во сне, иначе этот силач много крови попортил бы захватчикам. А вот и мой отец, великий король Зурганы, повелитель драконов Бехтор III. У отца в кровь разбито лицо, сломаны пальцы на руках, очевидно, его пытали. Убили Бетхора Третьего мечом, перерезали ему горло. Зомби бросаются на оставшегося в живых стражника, тот ударом меча срубает голову Легнаму, труп падает и затихает. Все как в кино». Но вот здоровяк Дисма схватает стражника за голову руками и одним движением выворачивает эту голову с корнем. Кровь фонтаном бьет из отверстия, забрызгивая белоснежный пол и стены опочивальни. Тут, наконец, в дело вступает Каел, ледяной маг третьего уровня, глава охраны королевской семьи. Он поднимает руки вверх и громким голосом произносит какое-то заклинание. Из его рук вырываются столпы синего пламени и мгновенно превращают моего отца, великана Дисмоса и других зомби в ледяных истуканов. Однако праздновать победу рано. Вслед за зомби в опочивальню вламываются несколько бойцов. Это уже живые, нормальные люди. Если, конечно, можно назвать нормальными, одетых в черные доспехи убийц, с ног до головы забрызганных кровью. Эмерийская гвардия благородного Дона Вугмакса, главы дома Алдисов лютого врага, моего отца и всего цикского народа. Эмирийцы не нападают на Каела, очевидно понимая, чем это будет им грозить. Бойцы выстраиваются полукругом, в центре которого оказывается маг. Но эмирийцы тут же расступаются, когда в опочивальню входит высокий человек в черном расшитом золотом плаще. Узкое холеное лицо с длинными белоснежными волосами, красноватые, как будто светящиеся зрачки глаз, Бледная до синевы кожа, холодные равнодушные глаза и глумливая улыбка на устах. «Ты не пройдешь, некромант!» — хрипло говорит Каил. «О, я уверен в обратном, ведьмак!» — усмехается красноглазый. «Ты победил восставшие тела, но попробуй же победить восставшие души!» Некромант поднимает зажатый в левой руке посох, представляющий собой позвоночник человека с черепом в виде набалдашника. «Скорее!» — дергает меня за руку мать. Оказывается, она тоже замерла у открытой потайной двери, глядя во что превратился ее муж. Глаза королевы Аллеи полны слез, и ее боль, лютая, нечеловеческая, передается мне. Я бегу вслед за матерью вниз по скользким ступенькам, так и не увидев, не узнав, чем закончился поединок между ледяным магом Каелом и неизвестным мне эмерийским некромантом. Мы торопливо спускаемся по ступенькам, я поскальзываюсь, едва не падаю, Если бы не рука матери, за которую я судорожно держусь, точно бы загремел вниз. Впереди белое пятно. Это моя сестра, пятнадцатилетняя Талила. «Скорее, мама!» — кричит она. Ступеньки, наконец, заканчиваются. Мы оказываемся на каменной платформе, под которой внизу бушующий поток. Грязная вода мчится куда-то с огромной скоростью. С платформы есть спуск к воде. Несколько каменных ступенек. И там пришвартована лодка, привязанная к торчащей из стены металлической скобе толстой веревкой. Королева Аллея бросается к лодке, ломая ногти, начинает отвязывать веревку. «Мама!» — громкий крик моей сестры заставляет мать обернуться. Некромант правой рукой держит Талилу за ее шикарные, густые, светлые волосы. На щеке у красноглазого широкая рана, но кровь из нее не сочится. В левой руке некроманта посох а на поясе за закровавленные волосы, голова ледяного мага Каэла, застывшим навеки выражением смертельного ужаса, на лице. Мертвой и живой гвардии Красноглазого с ним нет, значит, ведьмаку все же удалось уничтожить весь отряд. Не справился он лишь с главарем. «Ваше Величество!» — издевательским голосом говорит некромант. «Извольте оставить веревку, иначе я сверну прелестную головку вашей дочери». Я чувствую, какая борьба происходит внутри моей матери. Ее рука, судорожно сжимающая мою руку, холодная, как лед, и она дрожит. «За что?» — крипит королева. «За что?» Некромант делает шаг вперед. «Я люблю тебя, Бруно!» — кричит моя мать и, резко дернув меня за руку, швыряет в лодку и тут же отпускает веревку, которую она все-таки успела размотать поток подхватывает лодку и мгновенно отбрасывает на несколько метров от платформы. До того, как лодка скрылась в темном и сыром тоннеле, я успел только заметить, как костяной посох некроманта до самого набалдашника вошел в горло моей матери, королевы Зурганы, Аллеи. «Бруно, Бруно, малыш Бруно, если тебе пришлось пережить такое в возрасте шести лет, то какой была твоя несчастная жизнь в дальнейшем?» Я сижу на постели в доме колдуньи Эмилины и таращусь в темноту, но перед глазами только что увиденные во сне картины. Бруно, падающий в лодку, кричащая «Талила», королева Аллея, получающая разящий смертельный удар жутким костяным посохом, и некромант с притороченной к поясу головой мага. Так вот, в какой мир меня угораздило попасть. Постепенно, шаг за шагом, он открывается передо мною. Только сегодня я узнал, что в мире трех лун есть ведьмы, но вот новая информация. Здесь есть некроманты, те, кто поднимают людей из могил и подчиняют их своей темной воле. Не может же все это быть только сном. Нет, я видел то подземелье так объемно, так четко и осязаемо, что у меня нет ни малейшего сомнения. Малыш Бруно там был. Он видел своего отца, превращенного в зомби. Он видел смерть своей матери. Он видел жуткого некроманта, схватившего за волосы его юную сестру, такую хрупкую, такую беззащитную. И никто, никто во всем свете не мог им помочь. Боль и ярость разрывают мое сердце. Да, я Сергей Громов, боец ЧВК Вагнера с земли, но малыш Бруно, этот несчастный ребенок, падающий в лодку будто в замедленной съемке, больно бьющийся спиной однище, он уже не чужое мне существо». Мне досталось его истерзанное жестокими людьми тело. Мне досталась его не менее, а то и более истерзанная память. В этой памяти живут его мать, его сестра, и они тоже мне не чужие. Я видел смерть королевы Аллеи. Я держал ее за руку. Она пыталась спасти мне жизнь. А что случилось с моей сестрой, принцессой Талилой? Я не видел, как некромант убил ее. Что он сделал с ней? Месть. Это слово, холодное, отточенное, как великолепный дамасский клинок, заполняет мой разум. Месть. Сжимаются кулаки. Я отомщу за тебя, малыш Бруно, за твою мать, отца, за сестру. Клянусь тебе, я отомщу. Немного успокоившись, я опускаю голову на подушку, но сон уже не идет. То, что я увидел, продолжает терзать мой разум и душу. Значит, Бруно остался в живых после того, как эмирийцы вместе с некромантом и его зомби убили короля и королеву Занганы, моих отца и мать. Соответственно, я являюсь прямым наследником трона, лишенным законных прав на престол». Бруно с шести лет оказался на улице. Сколько ему пришлось вынести страданий, никому не ведомо. «Помойная крыса», — обзывали его. «Интересно, кем бы стали эти насмешники, если бы оказались в подобной ситуации?» скорее всего, и сдохли бы в выгребной канаве. А Бруно боролся. Парнишка бился за жизнь, как мог, и если бы не те двое ублюдков с рынка, что до смерти избили его, как знать, может быть, он вырос бы и отомстил красноглазому выродку, уничтожившему его семью. И не только некроманту, но и тому, кто послал его, ведь кто-то же его послал, так всегда бывает». Мало-помалу разум полностью возвращается ко мне, и я с удивлением начинаю думать о своем порыве отомстить убийцам родителей Бруно. Не был ли он навеян частью личности мальчишки, оставшейся каким-то образом в этом теле? Ведь я человек разумный, я всегда все тысячу раз взвешиваю, и мне совершенно не свойственны необдуманные эмоциональные порывы. Как я могу отомстить некроманту? Некроманту! Этот парень возвращает людей с того света не бросает их убивать живых. А эта фраза «ты победил восставшие тела, но попробуй же победить восставшие души» — что вообще это значит? Эх, жаль, не удалось увидеть, как все-таки красноглазый чернокнижник одолел ледяного мага. Я усмехаюсь, слушая, как стучат на стенке ходики. Я отомщу, Бруно, клянусь тебе, я отомщу. Неужели я правда такое подумал? Воспоминания о некроманте даже у меня, человека, прошедшего через весьма и весьма жуткие передряги, вызывают оторопь. Вид восставших мертвецов – брр, Зомби из наших земных фильмов и на 10% не передают всей жути, исходящей от этих тварей. Я, имеющий в кармане кошель с двумя стами челями, бедолага, которого, возможно, ищут по всему городу члены рыночной банды, помышляю о месте могущественному некроманту, оторвавшему голову могучему ледяному волшебнику. — Да, Серег, что-то ты раздухарился не на шутку. Попридержи коней. — Из снов Бруно я знаю, что я принц, наследник короны Зурганы, но это знание отнюдь не должно меня радовать. Напротив, это самое страшное знание из всех, что я получил после того, как оказался в этом мире. Ясно, что меня ищут. Возможно, тот самый некромант с костяным посохом и будет искать, пока не прикончит. И здесь уже мне навыки обращения с ножом, полученные в спецназе ГРУ, не помогут. Некромант — это не надсмотрщик из порта и не придурок с рынка. Пока у меня есть комната, есть крыша над головой и какой-никакой стол, я должен быть очень осторожен. Нужно изучать этот мир, высматривать, тренироваться, искать возможность заработать и готовиться. К чему готовиться, не знаю. Я закрываю глаза и сразу засыпаю. Больше этой ночью сновидения меня, к счастью, не посещают. Утром встаю с первыми петухами. Не хочу заставлять хозяйку ждать. Ей еще на работу идти, в отличие от меня, временно безработного. Но мои усилия напрасны. Эмилина уже проснулась и даже успела накрыть на стол. «Рукомойник в кухне», — сообщает она, нарезая хлеб. Сегодня на ней черный балахон с капюшоном и широким кожаным поясом. Серебристые волосы разбросаны по плечам. Иду на кухню. Здесь обстановка такая же спартанская, как и во всем доме. Помимо рукомойника, представляющего собой подвешенную на скобу бадью с краником, здесь присутствует длинный высокий стол, пара тумбочек и печка. В печке горит огонь. Странный какой-то, синеватого оттенка. Не иначе магический. На стене связки лука, чеснока, каких-то высушенных цветов. На полу в кухне дверца погреба, или, как ее правильно называют, творила. Редкое слово, почти вышедшее из употребления. По грибе надо полагать овощи, а может закрутки какие-нибудь или, например, окорок. Открываю воду, струйка тонкая, но вода вроде бы чистая. Умываюсь, мою руки, на крючке полотенце. В отличие от того, что я видел в таверне сонная девка, чистая. С наслаждением вытираю лицо. Когда выхожу, Эмилина уже вовсю уминает завтрак. «Извини, не дождалась», — ухмыляется. «У меня здесь без церемоний». Сажусь к столу, подвигаю тарелку с яичницей, Три крупных яйца с ярко-оранжевыми желтками. Беру хлеб, начинаю завтракать. Помимо яичницы и хлеба, хозяйка выделила мне кружку узвара. Неплохо. Замечаю краем глаза, что у самой Эмилины в тарелке несколько иной набор. Жареное мясо, кукуруза, шпинат. Ты давай, давай, не поглядывай, говорит она, отправляя в рот большой кус мяса. Я все же хозяйка. Будешь накидывать сверху тридцать челей, будешь получать мясо. «Все хорошо, хозяйка», — заверяю я, вытирая хлебом застывающий прямо на глазах желток и с аппетитом откусывая. «Нет, пока на мясо у меня денег нет. Мясо выстане, дорогое удовольствие». Эмилина доедает свой завтрак, быстро выпивает что-то из кружки. Я тоже заканчиваю с едой, встаю, прибираю за собой посуду. «Что ж, жилец», — говорит колдунья, когда с уборкой покончено, «Мне пора, вытяни вперед руку». Вытягиваю руку, не ожидая от нее подвоха. Эмилина кладет мне в ладонь какой-то камушек фиолетового цвета. «Ах ты ж, сука!» Сильнейшая боль пронзает мою руку, но тут же угасает, прячется где-то в мышцах и костях. «Что ты здесь...» — начинаю я. «Не бойся, это амулет. Теперь ты можешь свободно входить и выходить из моего дома, прикасаясь к двери этим камнем». «Ничего себе!» «Да ведь это типа нашего земного домофона!» Но если ты передашь амулет кому-нибудь другому, и он попробует открыть дверь, ему оторвет руку. Могла бы не напоминать хозяйка. Говорю я, пряча камень в кошель. Я порядочный человек. Очень на это надеюсь. Ну, мне пора. Постой, Эмилина. Она застывает у порога. Я заметил, у тебя есть задний двор. Нельзя ли мне погулять там? Я бы хотел потренироваться. А если бы разрешила взять один из этих мечей для тренировки, «Моей благодарности не будет предела». Ведьма задумчиво смотрит на меня. Ее лицо, обрамленное серебристой копной волос, невероятно красиво в этот момент. Наконец она молча подходит к стене и снимает короткий меч. «Возьми этот. Другое оружие не бери. Оно заточено под хозяина, и если его берет чужак, то ему отрывают руку», — заканчиваю я. «Почти», — усмехается Эмилина. Из рукоятки выскакивают десятки тонких лезвий и кромсают ладонь в мясо. «Ну, я пошла, Бруно. Тренируйся, но не отруби себе что-нибудь». Дверь за ней закрывается. Я стою один посреди гостиной Истонской колдуньи. В руках у меня меч, легкий, но острый, как бритва. Последний раз я держал меч в руках в далеком детстве, и это был деревянный меч, которым я рубил крапиву, представляя, что это вражеское воинство. Во двор ведет небольшая дверь из кухни. Я ее еще раньше приметил. Дверь заперта на тяжелый засов. Здесь Эмилина предпочла обойтись без магии. Отворяю дверь, выхожу. Дворик небольшой, огорожен высоченным забором из ошкуренных заостренных бревен. Клумбы с цветами, небольшой огородик с огурцами и помидорами. Надо же, Эмилина огородничает, как обычная земная дачница. С другой стороны, почему бы и нет? Она хоть и ведьма, но ведь тоже женщина. Я представляю Эмилину пропалывающей сорняки на огороде в весьма соблазнительной позе и невольно смеюсь. Хорошо, она не умеет читать мысли, а то превратит меня в лягушонка. Посреди дворика находится небольшая пустая площадка, вся утоптанная подошвами сапог. Надо полагать, моя хозяйка сама здесь тренируется. Ничего удивительного. Эмелина находится в отличной физической форме. Надо и мне подтягивать хлипкое тело Бруно. Надо. Кладу меч на землю и, приняв боксерскую стойку, начинаю отрабатывать бой с тенью. Поначалу мышцы пятнадцатилетнего парня отчаянно сопротивляются, болят, протестуют, но постепенно, с каждым новым ударом, с каждым новым отклонением, тело Бруна становится послушнее. «Ты быстро учишься, малец». Закончив с боем с тенью, начинаю отжиматься на кулаках. Опять та же история. Поначалу мышцы болят, стопорятся, но затем раскочегариваются. Сто отжиманий для первого раза отлично. Встаю, беру в руки меч, дотрагиваюсь пальцем до лезвия, и тут же появляется на подушечке алая бусинка. Острый. Я взмахиваю мечом, лезвие со свистом рассекает воздух. «Осторожнее, не отруби себе руку!» Оборачиваюсь. «Эмилина. Даже черный сурового кроя балахон не скрывает ее откровенной женственности». Широкие, округлые, но явно очень сильные бедра, высокая грудь. «Хозяйка», — запинаясь, — говорю я, — «ты разве не ушла на работу?» «Кто тебе сказал, что я сегодня работаю?» — усмехается она. «Магазин принадлежит мне, и я могу работать, когда захочу. Интересный у тебя способ тренировок, малец». «Она все видела, значит?» «Да вот», — почему-то слегка смутившись, — говорю я, — «тренируюсь потихоньку». «А что ты скажешь насчет этого?» Она делает едва уловимое движение рукой, и в ее ладони невесть откуда оказывается меч. Покажи, на что ты способен. Секунда, и лезвия наших мечей врезаются друг в друга с неприятным металлическим звоном.